Полиция уехала, забрав с собой Айгуль. Петю, Злата и Артем повели гулять, чтобы он не слышал завывания своего деда. Тот заперся в комнате и рычал от бессилия, словно раненый медведь в берлоге. Павел Петрович отказался писать заявление на своего племянника, за что Нора была ему очень благодарна. Забрав у отпрыска ключи от банковских ячеек, она вручила их брату, постоянно благодаря. Казалось, еще немного, и она кинется к нему в ноги. Глеб же стух и весь его явный блеск исчез. Он прикрылся матерью, как прикрываются дети, и ждал, что она вновь решит все его проблемы. Я не могу это принять, сказала Кира, протянув маску Платону. Тот растерянно смотрел на нее. Кира, подошла к ним Ольга Леонидовна. Раз у нас сегодня день откровений, то я тоже должна тебе кое-что сказать, произнесла она уставшим голосом. В зале вновь воцарилась тишина. И даже Нора перестала причитать, поняв, что кошмарный день не закончился. «Платон не твой крестный, Он твой отец», — сказала Ольга Леонидовна, и это слово как эхо разнеслось по залу. «Павел, конечно, вырастил тебя и, несомненно, навсегда останется тебе родным человеком. Но я считаю, ты должна знать правду. У нас были отношения, но потом... потом произошло страшно. В лаборатории, где Павел с Платоном проводили эксперимент, случился взрыв, и погиб Родион, их третий друг. Платона, как единственного уцелевшего, обвинили в порче государственного имущества. «Я слабая, доченька, не осуждай меня. Я боялась остаться с ребенком одна. Было страшное голодное время. Родителей у меня тогда уже не было в живых, а театр уволил, как только узнал про беременность. Для балерины это приговор». Павел мне предложил руку и сердце, И я согласилась. Мы с ним оба сделали вид, что ребенок наш общий, просто родился недоношенным. Стали жить счастливо. Да, не смотри на меня так, счастливо! Позже страна рухнула полностью, и Платона через год выпустили паудо. Он нас простил: и меня, и Павла. Про тебя никогда не спрашивал, но все прекрасно понимал. Когда он попросил разрешения быть твоим крестным, мы с Павлом согласились. Каждый из нас понимал положение вещей но каждый боялся произнести это вслух, нарушив тем самым тонкую грань нашей общей лжи. Хотя я и сейчас вру. Вся эта ложь, она моя, в первую очередь. Кира стояла между матерью и Платоном и не знала, как реагировать на это. В руках она по-прежнему держала маску. «Все правильно», — сказал вдруг Павел, погладив жену по сгорбленной, видимо, от признаний, спине. «Все правильно». «Вся наша беда от трусости. Вот знаешь, Платон, почему я продал Баута? Камень, которым действительно дорожил. Да потому что боялся, что ты узнаешь о моем предательстве. Ведь я тогда вышел сухим из воды». Продолжал быстро говорить хозяин дома, будто боясь сбиться. Да не просто сухим, а победителем. Но, как оказалось, нет. «Ведь тогда, когда погиб Родька, у вас все получилось. Ну, вернее, у нас. Потому как я тоже был к этому открытию причастен». «Но когда меня первым пустили в лабораторию посмотреть, я незаметно унес оттуда образец, который у вас получился, и бумаги к нему. Тебе сказал, что все сгорело, а сам продал это изобретение за огромные деньги». Повисла тишина. Никому ничего уже не хотелось больше говорить. И так было сказано больше, чем могли вынести эти стены. Янис с Валентиной и ее супругом, который стал для него почти другом, робко наблюдали со стороны продолжающуюся, уже без их участия, семейную драму. «Теперь понятно, в кого злата. тихо хмыкнула Валя. «Если Кира сейчас пошлет и мамочку, и обоих папочек, то я ее пойму». Но Кира вдруг стала смеяться, но не зло, а как-то даже счастливо. «Как же здорово!» — произнесла она. «Я самый богатый человек на свете! У меня целых трое родителей!» И начала попеременно их всех целовать и Платона, и Павла Петровича, и Ольгу Леонидовну. И с каждым ее поцелуем сердца взрослых людей, запутавшихся в своем вранье, оттаивали и начинали стучать спокойно. Вдруг, перецеловав всех родителей, которых у нее стало несколько больше положенного, Кира подбежала к Янису, словно боясь, что он может исчезнуть, тоже его поцеловала, только другим, более страстным поцелуем. Так обычно целуются молодые влюбленные – которые никак не могут напиться друг другом, раз от раза пытаясь это сделать.